Глава 50 Голова Элизабет Бодри, дернувшись, заваливается назад. Облачко мельчайших красных капель оседает на новенькой одежде Хоксена. Под взглядом генерала белых кителей старик немедленно падает на колени рядом с телом заморского демона и в знак повиновения делает храп. Мертвые глаза светловолосого создания удивленно смотрят прямо на него. Вдоль стен стрекочут диски, кричат люди. Внезапно наступает тишина. Генерал рывком поднимает старика на ноги и тычет в лицо пистолетом. «Не надо!» — лопочет Хоксен по-тайски. «Я не такой, как они!» Дама в белом кителе, посмотрев внимательно, резко кивает, отталкивает его к стене. Тот немедленно притихает в углу и начинает отдавать хлёсткие приказы. Тела агрогеновцев быстро оттаскивают в сторону. Хоксон удивлен тем, как ловко эта неулыбчивая женщина управляется со своей командой. Она подходит к монахам, хранителям банка семян, почтительно делает храп и что-то быстро говорит. Несмотря на этот символ уважения к их духовной власти, совершенно ясно, кто здесь на самом деле главный. Старик холодеет от ужаса, когда слышит, какие именно приказы она отдает. Замыслила страшные, недопустимые разрушения. Однако монахи послушно берутся за дело и вскоре непрерывным потоком идут из подземелья. Генерал распахивает двери, скрывающие за собой целые арсеналы, и распределяет отряды. Один — к Большому дворцу, другой — к насосу «Каракат». Третий к шлюзу вклон к Таи. Отдав указание, она мельком смотрит на Хоксена, который съеживается под ее взглядом. После всего услышанного его вряд ли оставят в живых. Тем временем монахи торопливо снимают с пола контейнеры с семенами. Уходят. В помещение вбегают все новые и новые. Аккуратно ставят ящики на пол, один за другим, ряд за рядом. Зерна, которые многие сотни лет, которые время от времени берут, чтобы прорастить в совершенно изолированных от внешнего мира помещениях, а затем вернуть на место. Коробки, хранящие тысячелетнее мировое наследие. Река бритоголовых людей в шафрановых одеяниях безостановочно складывает контейнеры себе на плечи и выносит главную драгоценность своего народа прочь из подземелья. Хоксен завороженно следит за тем, как богатейший генетический материал исчезает во внешнем мире. Снаружи едва слышны песнопения. Монахи благословляют замысел, несущий разрушение и обновление. Белый генерал снова смотрит на старика. Тот не опускает голову. Не хочет присмыкаться. Пусть его убьют. Убьют, иначе и быть не может. Но он не покажет страха. Хотя бы умереть надо с достоинством. Однако дама, презрительно скривившись, лишь кивает ему на открытую дверь. «Беги, желтобилетник, этот город больше не сможет тебя укрывать». Говорит она и снова показывает на выход. Хоксен глядит удивленно, замечает на ее губах тень улыбки, торопливо делая ваи, вскакивает и бежит по тоннелям навстречу горячему уличному воздуху, проталкивая сквозь реку людей в шафрановых одеждах оказавшись на поверхности поток монахов разделяется на несколько ручейков которые текут к разным выходам по пути разбиваясь на все меньшие и меньшие группы на небольшие отряды у каждого из которых своя цель свое давно подготовленное место в далекой глуши тайное укрытие оберегаемая пхра-себом и духами предков. Место, куда не добраться калорищикам. Хоксена Хоксен, еще на мгновение задержав взгляд на людях, непрерывно выходящих из семенного банка, бежит на улицу. Заметив его, подъезжает Рикша. «Куда?» Старик, уже сидя в повозке, лихорадочно размышляет. «Якорные площадки». Только оттуда можно наверняка сбежать от подступающего хаоса. Ян Гуидзи, Ричард Карлайл, скорее всего, еще там. Он и его дирижабль, который летит в Калькутту за угольными насосами для королевства. В воздухе точно будет безопаснее. Только надо застать заморского демона до того, как он поднимет последний якорь. — А куда едем? — Майи. Хоксон мотает головой. Теперь-то зачем не дает покоя мысль о девочке? Он ничего и не должен. Какая-то рыбачка. Никто. Но ведь, вопреки здравому смыслу, старик почему-то позволил Майе остаться рядом. Пообещал взять ее себе в прислугу, уберечь от бед. Ничтожная, но все-таки плата за помощь. Однако то было раньше, когда он планировал сбежать с деньгами колорийщиков. А значит, и тот уговор теперь не действует. Поймет. «На якорной площадке! Гони! Опаздываю!» Рикша кивает и давит на педали. «Май!» Хоксен проклинает себя. «Ну что за идиот? Почему никогда не может сосредоточиться на главном? Почему его вечно что-то отвлекает?» а в итоге прахом идут все планы спокойной и безопасной жизни. Злезь на себя, злезь на Майя, он командует. Нет! Подожди! В другое место. Сперва к мосту Крунктон. Потом на якорные площадки. Это же совсем в другую сторону. А я, по-твоему, не знаю? Рикша притормаживает, разворачивает повозку в ту сторону, откуда только что приехали встает на педали и снова набирает ход. На улицах наводят порядок. Бурлит пестрый город. Город, который не подозревает о неминуемой гибели. Велосипед скользит по залитым солнцем дорогам. Рикша плавно переключает скорости и все быстрее и быстрее везет старика к девочке. «Коксен успеет, если только ему очень повезет». Поэтому он молится об удаче, о том, чтобы хватило времени забрать Майи и не упустить дирижабль. Будь старик умнее, взял бы ды да и сбежал один. А он молится об удаче.